Глава двадцать вторая. Генерал р е п и н к удивлению Гурова, поначалу оказался совершенно тихим и покладистым в общении человеком. Вызванный на допрос в прокуратуру, он явился туда минута в минуту и вел себя на редкость скромно и незаметно, ничем не обнаруживая своего генеральства. Вместе с тем, однако, в нем не было заметно никакого смятения и беспокойства. Следователь Мышкин нервничал, пожалуй, гораздо больше, ожидая прихода свидетелей. Он совместно с Гуровым и Кричко, в который раз уже просматривал оперативные материалы, сделанные ночью а ф а н а с ь е в ы м и Дубининым. Нет, как хотите, а я не понимаю, восклицал он, делая жалобное лицо. На каком основании вы следили за домом Тамилина? Получается, что вы точно знали намерения убийцы и время, когда он появится. Но это же абсурд! Как прикажете оформлять все это документально? Валите все на нас, предложил Кричко. У нас интуиция. Просто было ощущение, что этой ночью что-то произойдет. Вот мы и подумали. Не вкручивайте мне мозги! Сочаянием сказал Мышкин. Тут что-то не так, но я обязательно выясню, в чем тут дело. Возможно, этот детина на десятке расскажет. Невинным тоном предложил Гуров. Думаю, его скоро должны обнаружить. Ребята ночью его потеряли, но розыск уже объявлен. Поскольку это, наверняка, кто-то из военных, никуда он не денется. Вот и спросишь его, какого чёрта он делал ночью в доме Тамилина. У тебя, Агуров, просто зуб на военных. Страдальческим тоном произнёс Мышкин. По твоему, это не мог быть просто грабитель? Ага, грабитель, который не взял ни копейки. Усмехнулся Кричко, но при этом действовал в перчатках и постарался представить убийство так, будто это был несчастный случай. Разные бывают ситуации, туманно заметил Мышкин и с досадой стукнул кулаком по ладони. Какого вообще чёрта этим делом не занимается военная прокуратура? Наверное, это потому, что мы не имеем ничего похожего на воинские преступления, заметил Гуров. Но, как говорится, какие наши годы. Хотя, чтобы мы дальше не нашли. Убийство гражданки Репиной все равно останется за тобой, Леонид Георгиевич. Без тебя знаю. Непоследовательно сказал Мышкин и в этот момент в дверь просунулась голова генерала Репина. Прошу прощения, меня вызывали на этот час. Можно войти? Входите, сказал Мышкин, указывая Репину на стул. Репин Олег Викторович. Много о вас наслышан. К сожалению, нам до сих пор никак не удавалось встретиться, а это совершенно необходимо. У нас к вам накопились некоторые м -м, вопросы. Понимаю, сказал генерал. Это вполне естественно. Я готов дать необходимые пояснения. Он сидел, расправив плечи и глядя прямо перед собой. В лице ж е с т к о м и по-мужски п р и в л е к а т е л ь н о м сейчас не было ничего командирского, скорее какая-то покорность судьбе. Это наши оперативники. Мышкин мотнул головой в сторону Гурова и Кричко. Они первыми обнаружили труп вашего адъютанта. Я в курсе, сказал Репин, не поворачивая головы. Оставим пока в стороне официальные рамки, Олег Викторович. Задушевно сказал Мышкин, присаживаясь на противоположный край стола. Поговорим пока без протокола. Вы сами-то что думаете о смерти Тамилина? Гуров про себя усмехнулся. Он видел, как следователь незаметно включил магнитофон, установленный на тумбе письменного стола. Так что отчасти и з а д у ш е в н о с т ь его б ы л а просто игрой. Откровенно говоря, я сам теряюсь в догадках. Развел руками Репин. Кому могло понадобиться убивать Андрея Денисовича? Ума не приложу. А вы уверены, что это убийство? Я был на месте и мне показалось, что Тамилин как будто ударился головой о кровать. Это не так? Кровать была чуть позже, сказал Мышкин. В начале ему нанесли удар по голове. Экспертиза установила это совершенно точно. Вот как? Вежливо произнес генерал. Тогда не знаю. У Тамилина не было врагов. Это был очень коммуникабельный, всегда готовый идти на разумный компромисс человек. А вот его бывший однокурсник Ермаков Дмитрий Степанович. Неожиданно спросил Гуров. Или Столбунов Евгений Сергеевич, тоже военный. Кто это? спросил Репин. Не припоминаю. Надо сказать, что вне службы мне мало известна жизнь моего адъютанта. Разумеется, у всех у нас есть однокурсники, друзья детства. К сожалению, у меня нет ни времени, ни возможности вникать в это. А вы полагаете, тут замешаны старые друзья? Гуров переглянулся с Мышкиным. Следователь включил видеомагнитофон и тоном экскурсовода пояснил: "Мы сейчас покажем вам одну запись, о л е г Викторович. Возможно, вы знаете этого человека. Пожалуйста." Когда на экране телевизора появилась полутемная громада шестнадцатиэтажного дома, десятка припаркованная рядом, а чуть позже в довольно приличном приближении решительная физиономия дитины, выходящего из подъезда, генерал Репин дрогнул. Совсем немного, но дрогнул. Гуров следил за ним неотрывно и был уверен, что не ошибся. Репин растерялся. Однако он сумел очень быстро взять себя в руки. Внешне он ничуть не изменился, и лишь быстрое поглаживание ладоней выдавало волнение. Заговорил он после небольшой паузы почти ровным голосом. Если я не ошибаюсь, размеренно сказал он, этот человек действительно мне знаком. Впрочем, освещение, хотя нет, я почти уверен, это он. Старший п р а п о р щ и к Гулыга Семен. Отчество вот, к сожалению, не знаю. Он водитель у моего непосредственного начальника генерала Брюхатова, а он имеет какое-то отношение к нашему разговору? Получается, что имеет. Окрепшим голосом сказал Мышкин. И самое непосредственное. Эти съемки сделаны как раз в то время, когда был убит Тамилин. Дом вы, я надеюсь, узнали? Конечно, я узнал дом. Пробормотал Репин, о чем-то напряженно размышляя. Но я не могу поверить, Семен убийца. Пока мы этого не утверждаем, ответил Мышкин. Но то, что он находился там во время убийства, неоспоримый факт. Я потрясен, признался Репин. Но все это лежит за пределами моего понимания. Семен убийца, но зачем? Он действительно был потрясен, но Гуров мог поклясться, что вовсе не потому, что его поразило коварство старшего прапорщика. Здесь была совсем другая причина. Скажите, а в какой одежде обычно ходит этот гулыга? – спросил Гуров, предпочитая гражданский костюм. р и п и н впервые обернулся в его сторону. Глаза генерала казались отсутствующими, но в них горел какой-то тихий лихорадочный огонь. костюм, произнес он так, будто только что узнал новое слово. Нет, от чего же? Обычно, насколько я помню, Семен носит форму, предпочитает полевую. Да, н ь прошлому. Он ведь некогда принимал участие в боевых действиях, служил в полковой разведке. С ножом обращаться умеет? Почти утвердительно сказал Гуров. Репин сумрачно и подозрительно посмотрел на него и тут же отвел глаза. Его мужественное лицо чуть побледнело. Полагаю, умеет, ответил он, стараясь говорить равнодушно. Вы плохо себя чувствуете? Иезуитским тоном спросил Мышкин. Может быть, воды? Репин протестующе махнул рукой. Все в порядке. Тихо сказал он. Просто я еще не пришел в себя после своей трагедии. Прошу меня извинить. Вам не за что извиняться, великодушно проговорил Мышкин. Действительно, в последнее время на вас столько навалилось. Кстати, об убийстве вашей жены вы не могли бы прояснить, что могло понадобиться Виктории Николаевне той ночью на л о с и н о м острове? На генерала жалко было смотреть. Ему казалось все труднее удавалось сдерживать переполнявшие его чувства. Лицо его все больше бледнело, уголки губ предательски дрожали, глаза погасли. Господи, н у откуда мне знать? воскликнул он. Меня не было в Москве. Для меня самого это было полной неожиданностью. Она была такой домоседкой. Не знаю, что заставило ее ехать ночью на край света. Простите, а ваша семейная жизнь? – спросил Гуров. Между вами были недоразумения? Мы прекрасно жили, сухо сказал Репин. Семейная жизнь здесь н и причем. Может быть, ваша супруга оказалась жертвой каких-то обстоятельств? Деликатно поинтересовался Мышкин. Какие-нибудь долги, нежелательные знакомства? Пока Репин со сдержанным негодованием отвечал на этот вопрос, Гуров наклонился к самому уху Кричко и шепнул: в ы й д е м к а на минутку". Кричко не нужно было повторять дважды. Они вышли в коридор и Гуров быстро сказал: "Нужно немедленно разыскать этого г у л ы г у Нужно во что бы то ни стало опередить Репина. Нельзя терять ни минуты. Возьми с собой ребят Афанасьева и Дубинина и задержи его." Постарайся сделать так, чтобы было поменьше шума. Как только он будет у тебя в руках, позвони мне. И постарайся, чтобы никто об этом пока не знал. Все будет сделано, шеф. Бодро сказал Кричко и тут же умчался. Гуров вернулся в кабинет. Генерал с беспокойством посмотрел на него и тут же обратился к Мышкину с просьбой: Простите меня, но может быть я пойду? Я в самом деле ничем больше не могу вам помочь. Для меня все произошедшее является полной загадкой, кошмаром. Иногда мне кажется, что все это мне приснилось. Моя жена стала жертвой маньяка. Ваша жена не стала жертвой маньяка. Спокойно заметил Гуров. Ее убили совсем по другим мотивам. Маньяк здесь н и причем. Есть совершенно точное доказательство этого. Тот, кто выстраивал это преступление под п о ч е р к маньяка, просто не знал, что убийца давно находится за решеткой. Вот как, растерянно сказал Репин. Я, разумеется, тоже этого не знал. Но тогда еще менее понятно. Да, пока непонятно, кивнул Гуров. Но в конце концов мы доберемся до разгадки. Одно скажу, убийства вашей жены и вашего адъютанта связаны между собой. Что вы имеете в виду? Негромко спросил Репин. Только то, что сказал, ответил Гуров. Эти убийства связаны между собой. Пока это всего лишь предположение. Воспешил добавить Мышкин с неудовольствием, поглядывая в сторону Гурова. Одна из версий, требующая тщательной проверки. Так может сначала лучше проверить? Страдальческим тоном спросил Репин. Я понимаю у вас работа, но каждое упоминание об этих злодеяниях воспринимается как шок. Вы меня понимаете? Мышкин изобразил на лице понимание и уже собирался было сказать что-то утешающее, но Гуров опередил его. Врачи говорят, что шок, защитная реакция организма. Понятно, что ваш организм тоже защищается. Вам не хочется ничего слышать и видеть, но ничего не поделаешь, от фактов никуда не скроешься. Рано или поздно они заставят обратить на себя внимание. Наверное, вы правы, не терпеливо сказал Репин. Но какое это имеет ко мне отношение? Действительно, Лев Иванович, вмешался Мышкин. Мы выяснили интересующие нас вопросы и, пожалуй, можем отпустить Олега Викторовича. С такими темпами мы еще долго будем топтаться на месте, Леонид Георгиевич. Повысил голос Гуров. И мы практически ничего еще не выяснили. Ты это отлично знаешь. Господин генерал человек з а н я т о й Когда он еще выберет время посетить нас, надо пользоваться предоставленной возможностью. о л е г Викторович не понимает, какое отношение имеют к нему все эти убийства. Действительно, это очень серьезно. Каждую минуту пребывать в неизвестности, ломать голову, терзаться сомнениями. Не понимаю, чего ты хочешь, Лев Иванович? Сердито спросил Мышкин. Всего лишь объяснить Олегу Викторовичу, какое отношение к нему имеют эти убийства, х л а д н о к р о в н о сказал Гуров. Дело в том, что в середине августа ваша жена захотела встретиться со мной. Как она намекала по очень важному делу. Встреча состоялась, но не со мной, а с моим помощником. Не буду врать, д и а л о г а не получилось. Никакой информации ваша жена сообщать не стала. То ли раздумала, то ли не доверяла моему помощнику, не знаю. А 2 сентября она была убита. Это убийство сопровождали весьма странные обстоятельства. Во-первых, оно было совершено как имитация тех убийств, что волновали всю Москву годом раньше. Впрочем, имитация была достаточно непрофессиональной, а главное, убийца маньяк уже давно находился в тюрьме. А вторая странность – как раз накануне убийства вы отбываете в командировку. Репин уже не то, что побледнел, его лицо сделалось почти серым. Мышкин с тревогой покосился на него, но к удивлению Гурова сочувствия генералу на этот раз не проявил. Похоже, ему и самому стало интересно, куда метит Гуров. Репин тоже удивил Гурова. Он ожидал взрыва негодования, но генерал только сказал неприязненным тоном: "Чего же вы замолчали? Продолжайте, я слушаю." В командировку вы не берете с собой адъютанта, продолжил Гуров, и он, оставшийся здесь, с большим рвением и расторопностью занимается похоронами вашей жены, словно специально из-за них и остался. Во всяком случае со стороны складывалось именно такое впечатление. Ну, это ваши фантазии, уважаемый, брезгливо заметил Репин. Тамелин просто отличный офицер, хладнокровный и расторопный, как вы выразились. Он связался со мной по телефону, сообщил страшную новость. Я дал ему указание заняться похоронами только и всего. Как только выдалась возможность, я сам прилетел сюда только для того, чтобы забрать прах жены, между прочим. Ее родители выразили желание похоронить ее на родине. Я не мог им отказать. Вот еще одна странность, сказал Гуров. Командировку вам подобрали очень удобную, поближе к родителям жены. Тоже, словно предвидя дальнейший ход событий. Кстати, кто подписывал вам командировку? Мой начальник, генерал Брюхатов. Мрачно ответил Репин. Еще какие странности вы заметили? Может быть, вам показалось, что я недостаточно бурно выражаю свои чувства по поводу гибели жены. Нерву на себе волосы. Нет, зачем утрировать? Перебил его Гуров. Гораздо больше меня настораживает тот факт, что смерть вашей жены повлекла за собой смерть вашего адъютанта. Это уже простите, напоминает какую-то систему. В чем же вы видите тут систему, х р и п л о с п р о с и л генерал. Дело в том, что Тамилин погиб после того, как попытался подсунуть нам в качестве подозреваемого своего однокашника по фамилии е р м а к о в Я про него уже упоминал. Этот номер у него не прошел, и возникла опасность разоблачения. У вас есть доказательства, что все так и было? спросил Репин. Повторяю, личная жизнь моего адъютанта меня не касается. Но, видимо, она каким-то образом касается старшего прапорщика Гулыги, подсказал Гуров. И это еще одна странность, потому что прапорщик тоже человек из вашего окружения. Я смотрю, вы всерьез рассматриваете меня в качестве кандидата в подозреваемые. с кислой усмешкой произнес Репин. Наверное, это самый удобный и нетрудоемкий способ ловить убийц, да? Оперу полномочный. е н Не нужно далеко ходить ломать голову. Протянул руку. Вот он, преступник. Вы прекрасно знаете, что это не совсем так, господин генерал, ответил Гуров. Еще в самом начале расследования вы предприняли все возможные меры, чтобы общественное мнение оказалось на вашей стороне. Из-за этого наша работа не очень-то клеилась. Разумеется, под общественным мнением я подозреваю мнение высоких чиновников, как военных, так и гражданских, и насчет того, что нам нет необходимости ломать голову. Не знаю насчет головы, но занимаясь этим делом, получил пулю в живот наш оперуполномоченный, а мой помощник чуть не лишился глаза. Да и ваш покорный слуга вполне мог сыграть в определенный момент в ящик. Так что ловить вас это не самый безопасный способ улучшить показатели раскрываемости. И тут Рипин снова повел себя непредсказуемо. Он вдруг с силой шарахнул кулаком по столу и, обращаясь к Мышкину, сказал: «Но все, хватит. Достаточно я слушал эти бредни. Вы хотели меня выслушать, господин следователь. Я согласился ответить на ваши вопросы, но отвечать на провокации этого доморощенного Коломба я не намерен. Он заявляет, что ему мешает общественное мнение, так он получит его и в таком объеме, что им подавится. Это я обещаю. Всему есть предел.» Сейчас не тридцать седьмой год. Генерал решительно встал. Напрасно вы, Олег Викторович. У к о р и з и н а покачал головой Мышкин. Напрасно вы так. Никто не собирался вас оскорблять, но в этом деле действительно столько неясностей. Полковник Гуров задавал вопросы не из личного каприза. Он занимается поисками убийцы, а как п о з в о л ь т е искать, если не задаешь вопросы? Генерал Репин уничтожающе посмотрел на Мышкина и процедил сквозь зубы. Я вижу здесь все за одно. К сожалению, обывательское мнение о плохой работе прокуратуры и милиции имеет под собой веские основания. Теперь я в этом убедился лично. Такого торжества непрофессионализма даже ожидать было трудно. Он говорил м о н о т о н н ы м тусклым голосом точно автомат. Гурову подумалось, что мысли генерала сейчас бродят где-то очень далеко, и свое возмущение он выражает скорее для проформы. И еще Гуров с тревогой подумал, сумеет ли Кричко разыскать п р а п о р щ и к а Гулыгу раньше, чем до него доберется Репин. Олег Викторович, позвольте ваш пропуск. Елеиным голосом напомнил Мышкин. Я подпишу, а то вас могут не выпустить. Репин небрежно протянул ему пропуск, и следователь расписался на нем размашистым угловатым п о ч е р к о м Прошу, вежливо улыбаясь, сказал он, возвращая пропуск. Если вы нам понадобитесь, мы обязательно вызовем вас еще раз, Олег Викторович. Надеюсь, это уже будете не вы. Пробурчал Репин, выхватил клочок бумаги из пальцев Мышкина и, не прощаясь, вышел.